Как подчинить все единой цели? Вечером, разложив листы морских карт на обеденном столе и придавив их по углам лоциями и справочниками, Марксен Иванович любовно и трепетно прокладывал будущий маршрут опричника от Одессы по Черному морю до Босфора через Мраморное до Дарданелл и дальше по Эгейскому и Средиземному, вплоть до самого Израиля, до его морских ворот, Хайфы. Вася сидел на кухне, что-то подсчитывал на калькуляторе и записывал на бумаге свои выкладки. Арон стоял за спиной Муравича, капал в мензурку волокардин, шевеля губами, про себя считал капли. Даже то, как Марксен Иванович брал в руки карандаш, линейку или транспортир, выдавало его радостное волнение. «Господи, да разве я мог еще совсем недавно подумать, что буду снова заниматься прокладкой, готовить яхту к походу? Что я, черт побери, снова выйду в море? Я-то уж думал, жизнь кончилась». Вася услышал последнюю фразу Муравича, закричал из кухни. «Марксен Иванович, чтобы я этого больше не слышал! Жизнь только начинается!» «Окей, Вася!» – радостно ответил ему Марксен Иванович и повернулся к Арону. «Арон, внимание! Как будет по-английски...» «Погодите, Марксен Иванович, я считаю...» Арон приблизил мензурку и бутылочку с волокордином к свету. 38, 39, 40. сорок. Ну-ка, Марксен Иванович, хлебните и вот эту таблеточку. Самое время. Муравич выпил капли, проглотил таблетку и сделал два глотка воды из стакана, поданного Ароном, и сказал. Итак, Арон. «Могу ли я воспользоваться вашим причалом и купить пресную воду?» Арон посмотрел в потолок, секунду подумал и сказал на ужасающем английском языке. «Can I use your terminal and buy drink water?» «Молодец!» – похватил его Муравич. «А сколько будет стоить шестичасовая стоянка и двести литров пресной воды?» How much cost six hours standing and two hundred liters of drink water? Тут же сказал Арон и нахально потребовал. Тогда и вы мне отвечайте по-английски. Yes, sir, please, улыбнулся Марксен Иванович. Six hours standing cost... А хрен его знает, сколько сейчас это может стоить. «And two hundred liters drink water cost...» Понятия не имею. Раньше это было бесплатно. «Maybe ten dollars?» «Thank you very much, sir. No problem!» Поблагодарил его Арон. «Ну вы даёте, мужики!» Восхитился Вася, входя в комнату с листком бумаги. «Арон, ты меня просто потряс!» «А ты думал, я пальцем деланный?» Да нет, я примерно представляю, чем тебя делали. А теперь, джентльмены, как говорят по-вашему по-английски, I'm sorry. Я вам сейчас немножко испорчу настроение. Чтобы отплыть на нашей яхте от берега, нам нужна еще 21 тысяча нормальных деревянных советских рублей. Ой, в один голос охнули Арон и Марксен Иванович. Вот вам и ой». Вася заглянул в свои записи. «Реставраторам должны еще семь штук. Должны. Паруса десять косых. Не греши, отдай. А четыре лебедки по полторы, шесть. Всего двадцать одна». «Такие бабки не заработать. Просто не успеть», — сказал Арон. «Даже если к нашей мастерской будет стоять очередь, как в мавзоле Ленина». Господи, да что же это за цены такие кошмарные, ужаснулся Марксен Иванович и оглядел свои обшарпанные стены, завешенные пожухлыми дипломами и грамотами, полки, уставленные призовыми кубками. И продать же нечего. Последние два серебряных кубка я еще три года тому назад сдал в комиссионку. А это все мельхиор, дрянь, три копейки в базарный день». «Вы еще будете продавать», – возмутился Арон. «Вам сюда возвращаться, вам жить здесь еще сто лет, а вы – Васька». «Только без паники», – сказал Вася, – «и не суетиться». «Арон, неужели мы с тобой, мы, ты и я не найдем каких-то вонючих двадцати тысяч? Да если присмотреться, мы купаемся в деньгах, машина, мебель, квартира». «Машина – говно», – сказал Арон, – «больше пяти штук не потянет. Такую мебель надо еще умудриться кому-нибудь втюхать, а квартиру у нас советская власть отберет тут же, как только мы получим паспорта и визы». «На хитрую жопу есть что с винтом?» «Извините, Марксен Иванович, предоставьте это дело мне». И у нас еще останутся бабки и на переезд вместе с яхтой в Одессу, и на паспорта, и на визы, и на булочку с маслом», нагло заявил Василий. райт right, Васька, но шустрить ты начнешь только после того, как мы получим эти самые паспорта и визы». «Так, Марксен Иванович», – рассудительно сказал Арон. «Конечно, конечно, Арон». «Васенька, я думаю, так будет разумнее всего».